Узнали. Он сам писал, что чувствует себя хорошо, поправляется. Письмо? Ко мне. К кому же еще? Редвуд минуту постоял молча, крепко сжимая сложенные на груди руки, а затем дал волю своему негодованию. Вот тут.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 «Что с ними?» «Тринадцать убито, сэр», — отвечал молодой человек, заметно смутившись. «А остальные ранены?» «Есть раненые, сэр!» «И каторгом хочет меня видеть», — воскликнул Редвуд, задыхаясь. «Где?» Остальные гиганты. Они в своей крепости, должно быть, знали заранее. Еще бы не предвидеть. Если бы не косор. Старик косор там? Там, сэр. Все остальные гиганты тоже собрались там. Те, которые раньше не попали, теперь тоже отправились туда, пользуясь перемирием.